Очарование. Очаровывать – это для мальчиков. Будучи м у ж ч и н й надо действовать. Самое главное – ничего женщине не объяснять, просто сделать и все. В этом будет гораздо больше мужского, чем в самых распрекрасных словах. Это я все понимаю, но возникает вопрос: почему тогда мужчины так любят болтать? Не все, конечно, но в основном. Потому что женщины любят ушами. То есть вы мне не верите? Верю. Кстати, где вы научились так очаровательно врать? Там же, где вы так очаровательно верите, понятно, значит, в Караганде. Ладно, рассказывайте, как вы туда попали. Гладила чашку девушка, будто та должна была знать ответ. В Караганду? Улыбнулся я. Ну да, в кино. Лицо ваше мне знакомо, так что можете врать дальше. Я тоже люблю мечтать. Ладно, в кино, как и все туда попадают, либо по наследству, либо случайно, как я. Сейчас будет красивая легенда. Я бы сказал притча. Во всем виноват кофе.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 Ее рукой. Что случилось? произнес как ни в чем не бывало сосед с к в о з ь о ч к и Штаны до сих пор дымятся. Что с тюрдес по нравилось? Надо держаться. Поздно уже пятно. Мне самому тоже стало смешно. На что похоже? спросил он. Напоминает профиль моей бывшей жены. Пожалуй, так и оставлю. Ну что же, кофе здесь неплохой, хорошо пахнет. Сделал сосед глоток из своего стаканчика. Да и место для жены подходящее. Посадил на колени, любуешься. Век готов с пятнами ходить, если такая женщина будет так усердно гладить мои ноги. Я снова поймал пол улыбку у стюардессы, которая уже не слышала нас и р а з л и в а л а кофе пассажирам, сидящим впереди. в ы Уж не держите на меня зла, продолжал сосед. Уже отпустил, нам же еще как надо жить вместе эти два часа. Он улыбнулся. А как выглядела ваша жена? Вы что не знаете, как они выглядят? правильные черты лица, нос с горбинкой, яркие карие, словно гречка, искрящиеся глаза, волосы шелковые, теплые, густые, будто сумерки летом, р а с т е к л и с ь по плечам, блестящие на закате рекой, худые ключицы, которые навечно врезались мне в память, бесконечные тонкие сильные руки, два солнца трепетные груди, выдающиеся бедра и тонкие лодыжки, чувствую сохните по ней до сих пор. Разлюбить не пробовали? Легко вам говорить, вы сами попробуйте. Если бы я такую попробовал, у меня бы тоже не получилось. Где ж е она? Почему не лечит сейчас с нами? Я знаю, вы не хотели наскучить красоте, для этого ушли первым. Поправил очки, попутчик, нет. п е р в а я ушла она. Она погибла. Парашют не раскрылся. Извините. Да ничего, я уже пережил. Вы так славно вырезали портрет своей жены, а я как выгляжу по вашему?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 Вот откуда такое чудовищное обаяние. Видимо, вы хорошо разбираетесь в человеческих отношениях, скорее в нечеловеческих. Поправил он и протянул руку. Давид. Кирилл. Пожал ее. Очень приятно. А почему нечеловеческих? Потому что фильмами человеческих денег много не заработаешь. Я режиссер. Речу на съемки со своей командой. Понятно. А где команда? в с м а т р и в а л с я я в ряды кресел, пытаясь обнаружить остальных. Бизнес-классе. А вы почему здесь? Люблю пообщаться с нормальными людьми на обычном языке. п р а в д а не всегда так везет с соседями, как сегодня. Вы всегда так начинаете знакомство. Посмотрел на свои брюки, которые уже почти высохли. Нет, здесь обошлось без сценария. Еще раз извиняюсь. Вы н а в е р н е х у д о ж н и к Нет. Шахтер? Чувствуется глубина. Улыбнулся Давид. Я хотел сказать изящно пишите портреты.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 выразил свои соболезнования мне режиссер. Однажды ко мне в кафе подсела девушка. Мы провели немного времени втроем, я, она и молчание, пока она нежданно не спросила: "Вы верите в любовь с первого взгляда? Я считаю, что в первом взгляде все и решается, но в моем случае это не работает. А почему не работает? Удивилась моя соседка. Я забыл сказать тебе самое главное. Давид был слепой, а слеп после взрыва на съемочной площадке. Слепой режиссер, да, именно поэтому я оказался в кино. Я работаю его глазами. А что с той девушкой? Но она стала его женой. Магия кино, блеснули изумрудом глаза моей спутницы, не без этого. А вы верите в любовь с первого взгляда? Нет, я верю только в кофе утром, сваренный не мной.